Лечики передергиваются снова. Невозможно, и все тут. Возможно, оказывается, только в Москве. Как остаться? Вот ее главная мука. Я отвечаю, как могу и что знаю. Ну, выйти замуж. Или вот есть лимитчики. Золотоглавый не хватает строителей и, кажется, дворников. Но зачем же тогда гуманитарный институт и диплом о высшем образовании? «Признаться, разговор гнетет меня. Кто-то выбрал меня в качестве громоотвода, что ли, для этих неуемных желаний и слез, то и дело вспыхивающих меж ресниц. Даже при сильном стремлении помочь не могу. Надрывно пытаюсь разобраться, чтобы объяснить хоть что-то себе и ей. Она хотела бы учиться. Чему? Зачем и сколько можно?» Прямота порой яснее означает суть искомого. Ну, просто учиться. Еще один вуз, конечно, заочно, возможно, творческий. Я спрашиваю, родители миллионеры? Удивленный взгляд – нет. Но ведь учение, даже заочное, не бесплатно хотя бы для государства, а в жизни. Еще пять лет ожидания, неизвестно чего. Полуработа. Понятно ведь, что заочник обычно отличается от заочника уже дипломированного. И главное, простите за прямоту. Действительно, сколько можно учиться? Двадцать лет едва ли не половина сознательной жизни. Ну, а Москва, может, стоит подумать о ней так. Это пир, где много званых да мало избранных. Или так? Это она выбирает, а не ее. И, наконец, что за бред? Вот ты город, куда посылают и где выросла, немыслим для жизни. Поезжай в Сибирь, что ли. Разговаривая с девицей, я страдаю больше, чем она. Ощущение неловкости, глупости, бессмысленности происходящего. Вопросы 16-летней, может, даже 14-летней инфанты голубых кровей. Редкостная, но, увы, и случившаяся наивность. Искомая не смысл жизни, не профессия, а Москва. Единственное, что утешает замуж ради Москвы все же не хочет. Достижение цели любым путем пока неприемлемо. Я вздрогнул. А ведь знаю я юных провинциалок, которые ради московской прописки и замуж выскакивают, и по лимиту устраиваются дворничками, почтальонами. Наивное, возможно, детское в Москву, в Москву сливается с жестким, прагматичным, любой ценой. Увы, Инфантилизм в смеси с прагматизмом – жутковатый коктейль, и следствия опьянения им нами еще не до конца поняты. Однако, и вновь, увы, именно такой инфантилизм, на мой взгляд, активно, как грибок какой, поражает наш нынешний молодняк. Детскость и расчет, жизненное неумение и умственная опытность, леность к положительным поступкам и оголтелость желаний, неумение работать, с трудом достигаемый профессионализм и немедленное требование высших благ. Фигурально моделируя инфанта наших дней, я бы изобразил его так. В почве, на которой стоит он в крепеньких башмаках, между подошвами его проходит трещина, и трещина эта тем шире, чем больше разница между его возможностями и желаниями. Если не постигнет он, если не помогут ему близкие или даже вовсе чужие люди понять, что энергия жизни таится в единстве столь важных категорий возможностей и желаний, трещина обратится пропастью, и он рухнет в нее. Рухнет, ибо правая нога должна точно знать, чего жаждет левая. Но как возникает незрелость? Грамотен ли сам вопрос? Уверен, да. К сожалению, незрелость, как и зрелость, образуется определенным образом. Незрелость, на мой взгляд, не отсутствие положительных достоинств, а присутствие отрицательных, тоже, как и зрелость воспитуемых, создаваемых порой трудом не менее тяжким и потным, чем тот труд, каким создается зрелость. Только одна оговорка – труд этот. Эта работа, как правило, обманчиво искренней.